Глава двадцать девятая. Фёдор. Сани бегут по пышному снегу, поскрипывают, подпрыгивают на ухабах, унося меня в неизвестность. Зимнее небо с тускло мерцающими звездами, верхушки деревьев, крупные хлопья снега. Картинка кружится перед глазами, как музыкальный мобиль, успокаивает, убаюкивает. Смыкаю веки, сосредоточившись на разливающейся по телу боли. Слышу стариковский голос Александра Федоровича, подгоняющего собак. Он звучит громко и твердо, а потом растворяется в вое зимней вьюги. «Эй, Федя, просыпайся, приехали!» Вздрагиваю от голоса старика и безуспешно пытаюсь встать. тише, не торопись, милок!» «Фу, Джина, перестань!» Шершавый собачий язык прохаживается по моей щеке, оставляя влажный след. Приподнимаю слабую кисть и треплю огромную голову маламута. Аляскинский маламут — порода ездовых собак аборигенного типа, предназначенная для работы в упряжке. Одна из древнейших пород собак. Своим названием Аляскинский маламут обязан племени малемеутов. Примечание автора. «Руки двигаются. Уже хорошо!» — кряхтит Александр Федорович. «Я сейчас тебя в дом затяну, Федор, На ковер переложу и затяну. Ей-богу, справлюсь!» «Вы простите меня, честное слово. Я бы сам. Да только не могу пошевелиться. Спина болит очень. Пытаюсь оправдаться, да только дед меня не слушает. Мастит на снегу устройство для затягивания и аккуратно меня перекладывает. Через некоторое время я оказываюсь в просторной бревенчатой избе, душной, наполненной ароматами меда и трав. Дрова в печке звонко потрескивают, пищат и взрываются, отдавая комнате живое тепло. Дед укладывает меня на низкую койку с твердым матрасом. Из груди старика вырываются хрипы, на лбу выступают капельки пота. «Он устал таскать меня!» здорового высокого парня, превратившегося в кусок неподвижного мяса. Черт, Мне стыдно доставлять деду столько хлопот, но, видит Бог, я и вправду не могу пошевелиться. Простите, простите за неудобство». «Молчи, Федька!» — задыхаясь, произносит он. «Сейчас накормлю тебя, а потом осмотрю». «А вы врач?» «Медбратом работал в реанимации по молодости». отвечает Александр Фёдорович. ленину ел когда-нибудь?» «Нет», — качаю головой. «Есть очень хочется. Сейчас быка бы съел». «Это хорошо. Покушаем крепкого бульончика с сухариками. Потом помою тебя. Осмотрю. Все хорошо будет». За окном воет метель. Снег скребется в окна, а возле горящей печки сохнут собаки. поскуливают и царапают бревенчатый крашеный пол когтями. Старик моет руки в металлическом тазике возле печки, подхватывает его и, прихрамывая, идет к выходу. Толкает дверь, впуская облако морозного пара, и выливает воду за порог. «Метель нешуточная. С трудом дверь открыл. Завтра выйти, боюсь, не сможем». Извиняющимся тоном произносит он. «Как же так?» Сообщить жена надо о моем исчезновении. Я на базе работаю у Саныча. «Вот это ты вышел погулять!» — присвистывает он, оглаживая бороду. «Далеко зашел. База почти в семи километрах отсюда. От браконьеров бежал. борзели, суки! Пугают местный народ, совести нет у них!» Старик грустно вздыхает. «Да, от них. Мне поручили сообщить о происшествии егерю. На охотники они. Да не волнуйся, ты так Федя. Я десять лет в лесу живу и то теряюсь, путаюсь в тропинках. Александр Федорович греет в печке кастрюльку с бульоном. По комнате распространяется аромат дичи, а мое тело наконец начинает оттаивать. Пальцы ног покалывают, лицо щиплет, раненая нога пульсирует оттянущей, усиливающейся боли. На морозе она не так ощущалась. «М-м-м!» стесняясь орать в голос. «Сейчас, Феденька, покушай сначала, сынок!» Александр Федорович садится возле меня на крепкую деревянную скамейку и протягивает ложку. Я жадно пью бульон, жую ароматное мясо, беспрестанно благодаря Александра Фёдоровича. «Как же мне повезло! Господи, если бы не он!» Сейчас меня доедали дикие звери. Спасибо вам. Ох. Давай-ка разденемся. Водичка уже поди нагрелась. Покряхтывая и напевая под нос, старик бредет к печи и снимает эмалированное ведро. Замачивает в воде сухие листья и тянет посудину поближе ко мне. Не стесняйся, сынок, нечего тут стесняться. Певуче произносит Александр Федорович, стягивая с меня одежду. Он опускает ведро, сложенную марлю, и начинает меня обмывать. «Сейчас оденем тебя в мою одежду, чистую и сухую. Носил когда-нибудь стариковские вещи?» Пытается меня отвлечь старик. Я мычу, стискиваю от боли зубы, пока он обрабатывает ссадины и обильно поливает рану на ноге. «Нет, не носил». Шиплю я в тот момент, когда Федорович резко переворачивает меня на живот. А, больно как, господи! Где болит? Здесь или здесь? Он давит крепкими сухими пальцами вдоль позвоночника, ощупывает мой крестец, вертит суставы. Плохо дело, Федька. Компрессионный перелом позвоночника у тебя. Как пить дать? Пальцы, чувствуешь? Старик хочет мои ступни. «Да, и шевелить вроде могу, но встать!» «Лежать тебе надо на твердой, ровной поверхности. Кормить тебя буду, купать, судно выносить и...» «Я заплачу вам!» — надломленно произношу я. «Цыц!» — вздумал чушь пороть. «Рана на лодыжке нехорошая, связки разорваны. Сейчас обработаю кожу, наложу повязку». «Полежишь, сыночек, пару недель со стариком в хате?» Жалостливо протягивает Александр Фёдорович. «Обезболивающе на ночь уколю тебя. Благо, аптечка полная. Додумался собрать для себя, когда решил бороться за дом». «Что? Вы что-то сделали?» Недоуменно качаю головой. «Нет, нет, Феденька. Домик мой приглянулся лесной прокуратуре и леснадзору, а я...» Все же здесь своими руками строил, облагораживал. У меня и огород есть, и холодный подвал. Я же... выгнать меня Федька хотят. Такие вот дела. Почти плачет дед Саша. Давайте угадаю. Поэтому вы не хотите светиться, оставлять дом надолго. Вам угрожают? Пока предупреждают. Кисло протягивает он, обтирая меня отваром трав. «Секундочку, подожди, Феденька». Трусишки сейчас найду чистенькие, носки, штанишки мягонькие, свитерок вязаный. Дед Саша тянется к деревянному сундуку и достает оттуда одежду. «Одену тебя, чайком малиновым напою. Все образуется, не торопись убегать. Ты себе только хуже сделаешь, если спинной мозг повредишь, не миновать операции. А так трещинки в позвонках срастутся, и будешь как новенький». Я не против полежать. Только надо же отцу сообщить, что я жив. Меня и в университете хватится. Страдальчески протягиваю. Кажется, я весь превращаюсь в боль. С этим проблемки, Феденька. Рации у меня нет. А нам тут с тобой куковать как минимум неделю. Замело до самой крыши. Он взмахивает ладонью в сторону темного окна. «Транспорта тоже не имею, чтобы ехать». Я пешком хожу по окрестностям, с собачками гуляю, охочусь помаленьку. Вы прямо как старичок-боровичок, а не сильный и смелый старик. Не занижайте себя, дед Саша, — вздыхаю я. Не буду, Феденька. Позволяя деду Саше меня одеть и напоить вкусным чаем. Послушно открываю рот и ем мед с ложечки. Александр Федорович делает мне укол и накрывает тёплым одеялом. «Мне больно. Так больно, что я вою, как раненое животное. А когда сил не остается, проваливаюсь в сон».